Глава 3. Среди почетных гостей на ужине оказался мистер Мертуэд. После его возвращения в Англию из долгих странствий, высшее общество проявляло к путешественнику большой интерес как к человеку, пережившему множество опасных приключений и уцелевшему, чтобы интересно о них рассказать. Он уже объявил о своем намерении вернуться в края своих похождений, И забраться еще дальше в такие места, где еще не бывал. Подобное блестящее безразличие к риску для собственной жизни, проявленное во второй раз, оживило начавший было слабеть интерес поклонников героя. Закон вероятности говорил не в пользу вторичного возвращения путешественника. Не каждый день случается встретить знаменитость за ужином, понимая в душе, что вскоре, вполне вероятно, придет известие о его гибели. Когда мужчины остались в столовой одни, я случайно оказался рядом с мистером Мертуэтом. Будучи сплошь англичанами, гости, освободившись от дамского присмотра, естественным образом немедленно перешли к разговорам о политике. В отношении этой волнующей всю нацию темы я, можно сказать, один из самых нетипичных англичан на свете. Как правило, рассуждения о политике кажутся мне особенно скучными и бесплодными. Посмотрев на мистера Мерту это после того, как бокалы наполнили по первому разу, я обнаружил, что он, очевидно, придерживался такого же образа мыслей. Он крайне ловко, щадя чувства собеседника, имитировал заинтересованность, в то же время явно клюя носом. Я прикинул, не провести ли эксперимент, попробовав разбудить его упоминанием о лунном камне, и если получится посмотреть, что он скажет о последних перипетиях индийского заговора, происшедших в прозаической обстановке моего кабинета. «Если не ошибаюсь, мистер Мертуэд», — начал я, — «вы были знакомы с покойной леди Верендер и даже проявили некоторый интерес к череде странных событий, закончившихся пропажей лунного камня?» Выдающийся путешественник оказал мне честь, немедленно очнувшись от дрема и спросив, кто я такой. Я рассказал ему о профессиональных контактах с семейством Гернкастли, не забыв упомянуть то неоднозначное положение, которое в прошлом занимал в отношении полковника и его Алмаза. Мистер Мертуэт повернулся вместе со стулом спиной ко всей компании, как консерваторам, так и либералам, и полностью сосредоточил внимание на простом юристе. «Вы в последнее время что-нибудь слышали об индусах?» – спросил он. «У меня есть все основания полагать, что один из них вчера явился ко мне в контору». «Мистера Мерту это трудно чем-то удивить, однако мой ответ буквально ошеломил его. Я в точности передал ему случившееся со мной и мистером Люкером, как сделал это здесь». «Вне сомнений, последний вопрос Индуса преследовал какую-то цель», — добавил я. «Почему его так волновал срок начала выплаты кредита заемщикам?» «Неужели вы действительно не видите причину, мистер Бреф?» «Должен признаться в своей глупости, мистер Мертуэт, не вижу». «Великий путешественник решил измерить глубину моего скудаумия до самого дна». «Позвольте задать вам вопрос, в какой стадии сейчас находится заговор по захвату лунного камня?» «Не могу сказать, индийский заговор для меня загадка». «Индийский заговор, мистер Брефф, остается для вас загадкой лишь потому, что вы никогда его всерьез не изучали. Давайте мы вместе проследим его с момента составления завещания полковника Гернкастля и до появления индуса в вашем кабинете. На вашем месте в интересах, мисс Верендер, я бы на всякий случай составил четкое мнение по этому вопросу. Исходя из этого, хотите ли вы разобраться в побудительных мотивах индуса сами?» Или предпочтете не утруждать себя и позволить мне сделать это вместо вас? Излишне говорить, что я по достоинству оценил практичность первого подхода и выбрал именно его. Очень хорошо, продолжал мистер Мертвует. Для начала рассмотрим вопрос возраста трех индусов. Могу свидетельствовать, что все трое выглядели примерно одинаково. А индус, которого видели вы на ваш взгляд, тоже в расцвете лет, скажем мне-то сорок, я так и думал. Итак все они младше сорок лет. Теперь оглянитесь на то время, когда полковник Гернкаст вернулся в Англию и привлек вас к составлению плана сохранения собственной жизни. считать года не обязательно. Я желаю лишь указать на то, что нынешние индусы, учитывая их возраст, должны быть преемниками трех других индусов, «Выходцев из касты браминов, покинувших свою родную страну, мистер Бреф, приехавших вслед за полковником на берега Англии. Прекрасно! Нынешние сменили прежних, прибывших сюда до них. Если бы они сделали только это, дело бы не заслуживало нашего интереса. Однако это еще не все. Они переняли организацию, основанную в нашей стране их предшественниками. Не удивляйтесь!» В нашем представлении такая организация, несомненно, выглядит крайне сомнительно. Я думаю, что она управляет деньгами и, когда надо, пользуется услугами темных личностей среди тех англичан, что ошиваются в Лондоне вокруг иностранцев. Наконец, они пользуются симпатией своих немногочисленных соотечественников, исповедующих сейчас или раньше их религию и как-либо удовлетворяющих разнообразные запросы этого великого города. Ничего, как видите, архисложного. Однако лучше упомянуть об этом с самого начала, потому что мы еще вернемся к скромной индийской организации. Подготовив почву, позвольте задать вам вопрос. Я уверен, что ваш опыт позволяет на него ответить. Какое именно событие предоставило индусам первую возможность перехватить алмаз? Я понял намек на личный опыт. «Первая возможность явно возникла со смертью полковника Герн Кастлия. Я полагаю, что о его смерти им не трудно было узнать». «Разумеется, вы правы, смерть полковника дала им первый шанс. До этого времени лунный камень находился в надежном банковском хранилище. Вы составили завещание полковника, по которому он оставлял алмаз племяннице. Завещание было заверено в обычном порядке». Как юрист, вы вне всяких сомнений можете сказать, что после этого сделали индусы, следуя совету какого-нибудь англичанина. Раздобыли копию завещания в юркалегии. Именно, копию мог достать для них какой-нибудь английский прохвост, о которых я говорил раньше. Из нее индусы узнали, что лунный камень, завещан дочери леди Верендер и мистер Блэк-старший, либо другой назначенный им человек, «Должен лично передать алмаз в ее руки». Согласитесь, что необходимые сведения о леди Верендер и мистере Блэке было нетрудно достать. Индусам оставалось только решить, попытаться ли завладеть алмазом прямо на выходе из банка или подождать, пока его повезут в дом леди Верендер в Йоркшире. Второй способ был существенно менее опасным. Вот вам объяснение появления трех переодетых фокусниками индусов во фризинг-холле, Они ждали своего момента. Их лондонская организация, естественно, держала их в курсе текущих событий. Для этого было достаточно двух человек. Одного, чтобы проследить за мистером Блэком по пути в банк, второго, чтобы угостить прислугу пивом и подслушать домашние сплетни. Этот незатейливый ход сообщил им, что мистер Фрэнклин Блэк побывал в банке и что он единственный в доме, кто собирался ехать к леди Верендер. Что случилось потом, вы, несомненно, помните не хуже меня. Я вспомнил, что мистер Френклин Блэк заметил одного из шпиков на улице и, соответственно, изменил время выезда в Йоркшир на несколько часов. А также, послушавшись ценного совета старика Беттереджа, положил алмаз на хранение в банк Фризинг-Холла, прежде чем индусы успели перехватить его у поместья. Пока что все яснее ясного. Однако, не зная о принятых предосторожностях, почему индусы не попытались проникнуть в дом леди Верендер, где, по их представлению, должен был находиться алмаз, за время оставшееся до дня рождения, Рэчел? Представляя эту дилемму на суд мистера Мертуэта, я счел нужным добавить, что слышал о мальчике, чернилах и прочим, но объяснений из области ясновидения меня не убеждают. «Меня тоже», — согласился мистер Мертуэт. Ясновидение не более чем проявление поэтической стороны индийского характера. Предание утомительным и опасным действиям в чужой стране, налета чудесного и сверхъестественного, освежает и ободряет этих людей, чего англичанину совершенно невозможно понять. Их мальчик несомненно легко поддается гипнозу и в этом состоянии высказывает то, что на уме у гипнотизера. Я исследовал теорию ясновидения и убедился, что его проявления дальше этого не идут. Индусы подходят к делу иначе. Они считают, что мальчик способен видеть то, что скрыто от их глаз, и, повторюсь, черпают в этом чуде вдохновение к дальнейшему совместному преследованию цели. Я говорю об этом лишь как о любопытной стороне человеческой натуры, с которой вы, возможно, не знакомы. В нашем расследовании нам ни к чему отвлекаться на ясновидение, гипноз, либо иные вещи – в которые практичный человек не верит. Мой подход к индийскому заговору состоит в том, чтобы шаг за шагом рационально проследить события до их естественных истоков. Хорошо ли у меня получается, как вы думаете? Несомненно, мистер Мертуэт, и все же я с нетерпением жду рационального объяснения дилеммы, которую я имел честь представить на ваш суд. Мистер Мертуэт улыбнулся. Нет ничего проще. «Позвольте начать с признания вашей абсолютной правоты. Индусы, вне всяких сомнений, не знали, что мистер Френклин сделал с алмазом, ибо в первый же вечер после прибытия мистера Блэка в дом его тети они совершили свою первую ошибку». «Первую ошибку?» «Ну, конечно, они позволили Габриэлю Беттерджу застать себя врасплох на террасе. Однако следует отдать им должное. Они быстро поняли, что напортачили» и поэтому, как вы сказали, не приближались к дому несколько недель, хотя времени у них было предостаточно. Почему, мистер Мертуэт? Именно это я хочу знать. Почему? Потому что ни один индус не станет рисковать понапрасну. Пункт в завещании полковника Гернкастля, о котором они знали, вы согласны? Сообщал, что лунный камень должен перейти в полную собственность мисс Верендер в день ее рождения. Хорошо. Скажите, что было безопаснее в их положении? Попытаться отобрать алмаз, пока он находился у мистера Блэка, несмотря на то, что тот их уже заподозрил и однажды обхитрил? Или дождаться, когда алмаз окажется в распоряжении юной девушки, которая, ничего не подозревая, будет носить его при каждой удобной возможности? Хотите получить доказательство, что моя теория верна? Пусть им послужит поведение индусов». Выждав несколько недель, они появляются у дома именно в день рождения мисс Верендер. Их терпение вознаграждено, они видят алмаз у нее на груди. Услышав позднее в тот же вечер историю о полковнике и лунном камне, я настолько уверился в опасности, грозившей мистеру Блэку. Индусы наверняка напали бы на него, если бы он возвращался в дом леди Верендер-один. И в еще большей опасности для мисс Верендер что посоветовал воспользоваться идеей полковника и разрезать драгоценный камень на несколько частей, лишив его священного статуса. Его удивительное исчезновение той же ночью сделало мой совет бесполезным и сорвало заговор индусов. Кроме того, их дальнейшие действия были парализованы заключением в тюрьму на следующий день за бродяжничество и мошенничество. Вы прекрасно об этом осведомлены. Первый акт заговора на этом заканчивается. Прежде чем перейти ко второму, хочу вас спросить, разрешил ли я вашу дилемму с точки зрения практичного человека? В Ввиду его превосходного понимания индийского образа мыслей и того, что ему не требовалось ломать голову над сотнями других завещаний после завещания полковника Гернкастля, я не мог отрицать, что он с честью разрешил трудный вопрос». «Идем дальше», — продолжал мистер Мертуэт. «Первая возможность завладеть алмазом была упущена, когда индусов посадили в тюрьму во фризинг -холле. Когда же появился второй шанс? Второй шанс появился, как я сейчас докажу, пока они еще сидели в тюрьме. Он достал записную книжку и открыл ее на нужной странице. В это время я гостил у друзей во фризинг -холле. За день или два до освобождения индусов, кажется, это был понедельник, начальник тюрьмы явился ко мне с письмом. Оно было адресовано индусам и доставлено предыдущим утром почтальоном к двери дома некой мисс Макон, сдававшей им квартиру. Тюремные власти обратили внимание, что почтовый штемпель был поставлен в Ламбете, в то время как адрес на лицевой стороне письма, хоть и написанный по-английски без ошибок, Не отвечал общепринятому порядку адресации писем. После вскрытия письма выяснилось, что оно написано на иностранном языке. Как они справедливо предположили, хинди. Ко мне они, естественно, приехали за переводом. Я переписал письмо в записную книжку, добавив к нему свой перевод. Можете их прочитать. Путешественник подал мне открытую записную книжку. Первым был переписан адрес. Он был написан без разбивки и без каких-либо знаков препинания Трем индусам, живущему леди по фамилии Макон во фризинг что в Йоркшире. Под ним индийские буквы, в самом конце следовал перевод на английский, крайне загадочный. Именем повелителя ночи, восседающего на антилопе, обнимающего дланями четыре стороны света. «Братья, повернитесь лицом на юг!» «Идите ко мне по шумной дороге, ведущей вниз к элистерике!» «Причина же вот в чем!» «Мои очи видели его!» «Ни числа, ни подписи!» Я вернул книжку мистеру Мертвоту, признав, что этот занятный обращик индийской переписки поставил меня в тупик. «Я могу объяснить смысл первой фразы», — сказал путешественник. «Остальное прояснит поведение самих индусов. Бог Луны в индийской мифологии представлен четырехруким идолом, сидящим верхом на антилопе, один из его титулов «Повелитель ночи». С самого начала эти строки подозрительно выглядят как косвенное упоминание лунного камня. Теперь посмотрим, что делали индусы после того, как тюремные власти передали им письмо. В первый же день после выхода на свободу они немежко отправились на вокзал и купили билеты на первый же поезд, идущий в Лондон. Все мы во фризинг-холле пожалели, что не проследили за ними. Однако после того, как леди Верендер отказалась от услуг офицера полиции и прекратила дальнейшее расследование пропажи Алмаза, больше никто ничего не мог предпринять. Индусам ничто не мешало уехать в Лондон, туда они и отправились. И когда мы услышали о них в очередной раз, мистер Брефф... Они досаждали мистеру Люкеру, слоняясь около его дома в Ламбете. Вы читали в газете о том, что мистер Люкер обратился к мировому суде? Да. В этой статье говорится, если вы помните, о работнике-иностранце, которого мистер Люкер уволил по подозрению в попытке кражи и возможном сговоре с теми самыми индусами, что действовали ему на нервы. Вывод о том, кто был автором удивившего вас письма, достаточно ясен, мистер Брефф, как и о том, какую именно ценную вещь работник пытался похитить у мистера Люкера. Вывод, как я поспешил признать, был действительно настолько очевиден, что не требовал объяснений. Тем временем алмаз, по словам мистера Мертуэта, в чем я сам не сомневался, находился у мистера Люкера. Спрашивается лишь, каким образом об этом стало известно индусам. Ответ на этот вопрос, который я полагал самым трудным, как и на все другие, Теперь тоже нашелся. Даже с моей осторожностью юриста я почувствовал, что мистер Мертуэт способен провести меня по лабиринту до самого конца, хоть с завязанными глазами. Я высказал эту мысль вслух в виде комплимента, который был благосклонно принят. «Прежде чем идти дальше, вы могли бы тоже прояснить один момент», — сказал он. «Ведь кто-то отвез лунный камень из Йоркшира в Лондон, и кто-то получил под его залог деньги, иначе камень не оказался бы у мистера Люкера. Есть ли какие-то сведения о том, кто это мог быть? Насколько мне известно, нет. Тут ходили всякие слухи о мистере Готфри Эблойте. Я слышал, что он известный филантроп. Одно это говорит не в его пользу. Я искренне согласился. С другой стороны, я был обязан сообщить, естественно, не упоминая имени мисс Ферендер, что у меня имеются бесспорные доказательства — полностью снимающие какие-либо подозрения с мистера Готфри Эблуайта. «Хорошо», — спокойно ответил мистер Мертвует. «Пусть время все расставит по своим местам. А мы вернемся к индусам, мистер Брефф». Поездка в Лондон окончилась для них еще одним поражением. Потерю второго шанса для захвата Алмаза следует отнести насчет хитрости и предусмотрительности мистера Люкера, недаром словущего одним из лучших представителей древнего прибыльного ремесла ростовщичества. Быстренько уволив работника, он лишил индусов сообщника, способного впустить их в дом. А передав алмаз на хранение в банк, застигнул заговорщиков врасплох, прежде чем они успели придумать новый план ограбления. Как индусы прознали о его действиях и каким образом умудрились завладеть банковской квитанцией, это событие слишком свежее, чтобы на них долго останавливаться. Достаточно отметить, что они поняли, лунный камень еще раз оказался в них досягаемости и хранился в банковском сейфе под видом предмета большой ценности. «Итак, мистер Бреф, когда им представится третий шанс заполучить алмаз?» Едва вопрос сорвался с его губ, как смысл вчерашнего визита наконец-то дошел до меня. «Все ясно!» — воскликнул я. «Как и мы, индусы, уверены, что алмаз заложен», и желают знать, когда наступит самый ранний срок выкупа залога, потому как до этого времени алмаз будет лежать в банковском сейфе. Я же говорил, что вы сами догадаетесь, если как следует подумаете. Через год после того, как лунный камень был заложен, индусы будут ловить третий шанс. Мистер Люкер лично сообщил им, какое время придется ждать, а ваш непререкаемый авторитет подтвердил, что он сказал правду». Когда примерно лунный камень попал к ростовщику? Насколько могу судить, в конце июня. 48-й год еще не закончился. Хорошо. Если неизвестный изложивший алмаз захочет выкупить его ровно через год, камень вновь окажется у него в конце июня 49 девятого года. Я к тому времени буду за тысячи миль от берегов Англии и английских газет. Вы же могли бы сделать себе пометку, и постараться не уезжать в это время из Лондона. Вы думаете, следует ожидать серьезных событий? Я думаю, что мне грозила бы меньшая опасность среди самых отъявленных фанатиков Средней Азии, чем на пороге банка с лунным камнем в кармане. Индусы потерпели два поражения, мистер Брефф. Я твердо убежден, что в третий раз они не дадут маху. Таковы были его последние слова об Алмазе. Принесли кофе. Гости поднялись и разошлись по углам комнаты, мы же присоединились к дамам наверху. Я пометил для себя дату и, пожалуй, приведу здесь свою запись целиком. 29 июня, в конце месяца ожидать новостей об индусах. Засим передаю перо, в коем для меня более нет нужды, следующему автору.